Глава тридцать шестая. Мужчина выходит на середину зала и поднимает руку. С к о н ч и к о в п а л ь ц е всрывается пламенный луч, и я испуганно прижимаю ладонь к губам. Но м а г и я не причиняет вреда Ванору. Лишь клетка начинает немного светиться и опускаться. Я же с ужасом смотрю на человека, которого с ч и т а л а б е с т а л а н н н ы м трусом. Так он огненный маг? Сейчас он стоит твердо, спина прямая. будто выкованные стали, и в каждом движении сквозит уверенность в собственных силах. Валеаноре же наместник постоянно оглядывался, вжимал голову в плечи и льстиво улыбался. Вот фигляр, но зачем он притворялся? Я стараюсь не дышать и не знаю, что делать. Радоваться, что меня не заметили, или ожидать, знать, что я здесь? При этом очень волнуюсь за в а н о р а ведь он пленен, а наместник... Явно не с добрыми намерениями опускает его клетку. Мысли скачут, сердце грозит вот-вот разорваться от противоречивых чувств, но я остаюсь на месте и не отрываю взгляда от клетки. Я хочу увидеть Эдхара, лишь убедиться, что с ним все в порядке, а потом потихоньку ускользнуть. Как? Не знаю. Наконец клетка замирает, как и мое дыхание. Я вижу, как Ванур поворачивается, замечаю, каким бледным он выглядит, и в груди все сжимается. Эта ловушка явно причиняет ему боль. Кто ты? Голос Ванора звучит глухо и слегка подрагивает, будто ему приходится бороться с чем-то невидимым и концентрироваться на этом. И что тебе нужно? Тебе интересно? Слышу в ответ наместника издевательские нотки, и кулаки мои невольно сжимаются. Что же? Я затем и пришел. Хочу, чтобы ты понял всю глубину своего поражения, сын ледяного короля. э д х а р прищуривается. У тебя счеты с моим отцом. Ты умен. х м ы к а т тот и обходит клетку кругом, избегая касаться мечей. Хитер, силен. Было не просто заполучить тебя, но даже самого могучего мужчину легко повергнуть с помощью женщины. Это не исключение. Эдгар молча наблюдает за мужчиной, а я повторяю про себя услышанные слова. Вспоминаю, как наместник вел себя в а л и а н о р е Выходит, уже тогда он надеялся. Что между нами вспыхнет магическая связь, но как можно быть уверенным в том, что это случится? Никто не знает, когда и с кем будет связан. Так говорят жрицы очистительного пламени. Или все же это можно предугадать? Каково ощущать себя скованным? Продолжает насмехаться наместник. Каково знать, что твоя женщина принадлежит другому, и ты ничего не можешь с этим сделать? Я не ожидаю, что Ванор заговорит. Но неожиданно слышу его низкий подрагивающий голос. Не просто. Тот похоже тоже не надеялся на ответ. Останавливается. Раздается его каркающий смех. Неужели кроме магической связи у тебя к этой женщине еще и чувства? У меня сердце пропускает удар, а по венам разливается горячая волна. Едва сдерживая пробуждающую силу, я предвкушаю ледяное. Нет. э д х а р н и раздавал мне понять, что ему нужно лишь мое тело и чтобы я подчинялась его власти. Ответ Ванора повергает меня в шок. Да, н а м е с т н и к о ш о л а м л е н о к а ч а е т головой. Я и не рассчитывал на такую удачу. Скрестив руки на груди, он интересуется. Но если это правда, почему ты отдал женщину брату? Она так хотела. Мак молчит, будто думает о чем-то. А Ванор делает шаг к прутям, ь но не касается их. А теперь я жду ответы. За что ты мстишь моему отцу? Лицо наместника искажается, так будто ему в спину воткнули десяток мечей. Через некоторое время он хрипло отвечает: «Он убил мою жену». Разворачивает свои ладони и с ненавистью смотрит на них. Моими руками лишил жизни единственную, кого я любил. Вырвал м о е сердце и бросил его в огонь. Ты уверен, что это был Ледяной король? Приподнял бровь Тхар. Мы владеем магией льда, а не пламенем. Уверен, сядет тот. Твой отец загнал меня в ловушку. У меня не оставалось выбора. Я должен был защитить свою ж е н щ и н у а в итоге Гулс его подводит. Я слышу лишь с и п е н и е Ты убил жену и обвиняешь в преступлении другого. Холодно замечает Эдхар. Ты жалок. Я много лет ждал мести. с к р и к и в а е т тот. Пришлось сменить имя. Скрывать магию, медленно пробираться на вершину власти, чтобы совершить правосудие. Тяжело дышан, покачивается, с п р а в и в ш и с ь с волной гнева, добавляет тише. И время пришло. Ледяной король потеряет всех, кто ему дорог. Было непросто, ведь у него нет любимой женщины, а наложниц он меняет так часто, что наверняка не помнит ни одной. Но я лишил его будущего. Один наследник отвернулся от зивера, а второй угодил в ловушку. Как видишь, я научился у твоего отца действовать чужими руками. Наместник снова обходит клетку, и теперь я вижу лишь его спину. Плечи мужчины подрагивают, словно от смеха или рыданий, но голос звучит ровно. Скорее всего, тебя п р о д е р ж и т в этой клетке всю жизнь. Она капля за каплей вытягивает из тебя силы, и вскоре ловушка, подсказанная твоим братом, не понадобится. Ты угаснешь медленно, испытывая чудовищные мучения. Он поднимает руку, выпускает луч огненной магии, и клетка начинает неторопливо подниматься. А Мак разворачивается и быстро идет к выходу. Я едва дыша, вжимаю спиной в стену. Вот и все. Сейчас меня раскроют. И что будет потом, не знаю. Судя по тому, что я услышала, огненный король в неведении о способностях этого человека. Я, конечно, тоже не беззащитна и сумею отразить его атаку. Если наместник попытается избавиться от свидетелей его откровений, но поднимется шум, о том, что я сбежала увидеть в а н о р а узнает ли Ораз? У меня затылок с т я г и в а е т льдом от одной мысли, что он скажет. Но Мак идет, глядя себе под ноги. Двери приоткрываются, и в свете факелов я замечаю, как влажно блестят его щеки. Мужчина плачет и не стесняется своих слез. На миг он замирает и, оглянувшись на клетку, просит. Когда смерть протянет к тебе свои костлявые руки, Ванор, произнеси одно имя. Тетал.